Послом в Крым от Москвы тогда съехал боярин Никита Беклемишев, бородатый, спокойный, крепкий, разумный, а с ним подьячие Лука Фролов да Дементий Елдин. Одолев пустынные весенние, осыпанные цветами п о л у д е н н ы й степи, послы со своим отрядом прошли через Татарскую сторожу у Перекопа и добрались до Бахчисарая. После длительных переговоров, посулов, подарков, шепотов посол московский был принят ханом в торжественной церемонии. Хан м и н г л и Гирей, старый, с грустным худым лицом, с е д о й завитой и надушенной бородой, сидел в сводчатой палате в правом ее углу на алом бархатном ковре, опершись на п о р ч у и шелк подушек. Он был в зеленой на соболях шубе, в татарской меховой шапке с красным верхом, над головой хана на ковре висели саадак, да кривая сабля, как знак былой, вольной степной силы. Вокруг стояли большой казнодар Ахметага, Дедешага, Езычай, писарь да другие ближние люди. Боярин Никита остановился перед ханом. Снял высокую шапку, нагнулся, рукой коснулся пола, так что шуба съехала вниз и распахнулась, и осведомился, по всем правилам московского этикета, о здоровье хана и его семьи. На встречные ж вопросы хана он сообщил, что «Великий князь московский, по милости Божией, здоров!», а затем зычным голосом стал зачитывать грамоту Москвы. Царь великий, — читал боярин Никита, — п о с ы л в а л меня к тебе, г о сподарь мой, великий князь Иван Васильевич Московский, и велел тебе, царю, сказывать. Тебе, царю, я, великий князь Иван, челом бью. И как ты, царь, пожаловал меня великого князя и крепкое слово сказал в клятву, шерть дал, и на том бы ты, царь, стоял бы крепко. И ярлык бы ты мне такой дал, царь, Что будешь крепко стоять со мной заодно Против врагов моих. А пойдет на меня Ахмат, царь Ордынский, И ты, царь, царевича бы своего п о с ы л в а л бы на ту Орду сратью, И мне бы, князю великому, помогал бы. А я, великий князь, тебе, царю, клятву даю. Кто будет мне, Ивану, друг, Тот и тебе, царь, будет другом же. А кто будет тебе, царю, не друг, и тот и мне, Ивану, будет не другом же. И на том тебе челом бью, и жить нам с тобой по Писанию моему».